Глава 26. бла-бла-бла. Ограничения уравнены сняты, установлены новые ограничения. Я стоял прямо около обелиска города мёртвых и лениво отстреливаясь от особо смелых разумных зомби, спокойно почитал сообщение системы. Всё как всегда, в общем-то. Ничего нового. только одно отличие. Фаза противостояния завершится через 10 9 8. Проверю свой рейтинг. Убив колпака, я получил немалочков рейтинга, даже больше, чем за уничтожение эпических обелисков зомби. И очевидно сразу вырвался на второе место рейтинга. На почкам по первое место не догнал. Правда, теперь это совершенно неважно. Всё же фаза противостояния завершится через несколько секунд. А я убил самого сильного мертвеца, и теперь у меня в руках лежит золотой восхитительный знак, и первое место освободилось заодно. На самом деле, бесславная смерть. Был уверен, что будет значительно сложнее. Вот только твари сами напитали меня огромным количеством энергии, если бы я не начал отстреливаться, просто лопнул бы. Но я начал, а затем начал рубить. И следом влил огромное количество маны в легендарное кольцо увеличения размеров. Шикарная получилась гасила. 3-метровый шар оставил от моего, безусловно, сильного и умного противника ложу зловонного говна. Бесссалавненька, конечно, но он это заслужил. Надеюсь, предсказателя настигла примерно такая же судьба. Правда, скорее всего, он предвидел мою ультимативную атаку и предпринял какие-то меры, но, думаю, он сам знает. Ему не спастесь в любом случае. И все его накопления силы никак ему не помогут. Таймер отсчитывал последние секунды, а я просто стоял и думал. Я на первом месте. Как только завершится фаза противостояния, я смогу выбрать награду за свои достижения. И надо ли мне уничтожать этот обелиск? Нет. Стоять он тут точно не будет. С его помощью каждый желающий мертвец сможет усилить своих товарищей, а это мне совершенно ни к чему. Так что в следующую секунду здоровенный камень обратился тысячами ярких огоньков. Все они разлетелись на несколько сотен метров в стороны, но, немного погружив в воздухе, вернулись и влились в моё тело. Вы поглотили обрывки мёртвых легендарного класса. Все ваши возможности улучшены. Вот так просто я тупо стал сильнее. Не увеличил на троечку определённую характеристику. не получил очков навыков и даже не отхватил какой-нибудь ценный предмет. Просто стал сильнее и всё тут. А в чём сильнее-то? А вот это даже проверить не наком. Последние зомби оставили свои попытки одолеть призрачного врага, и теперь куда ни кинь взгляд, заметить можно лишь спины у лепётущих мертвецов. Неразумные попросту кончились, а те, кто обладает хоть какими-то зачатками интеллекта, вовремя смыкнули, кто тот их ждёт только смерть. Начего? Смерть будет в любом случае. Просто сейчас у меня намечаются дела поважнее. 1 0. Фаза противостояния завершена. Выполняется расчёт доступных наград. Вам доступен весь список возможных наград. Выберите награду. Продуктовый набор, обычный. Предмет, обычный. Навык, обычный. От теры картошки, пожалуй, откажусь. На всякий случай взлетел повыше и принялся изучать огромный Нет, просто гигантский список. На наградах он не остановился. Всё же можно было выбрать какой-либо предмет, тот, который нужен именно мне. Но и этого мне показалось мало. Неуж же можно было найти целые комплекты предметов, в том числе и уникальные, например, призрачный доспех. Он включает в себя семь уникальных предметов, которые будут идеально сочетаться с моим классовым навыком. Просто мечта. Но я рвал жопу, не жалея живота совершенно ради другого. И спустя несколько часов пролистывания бесконечного списка всё же нашёл искомое. Собеседование с представителем системы в этом мире. Честно говоря, ожидал совершенно другое название. Но он на во всякий случай прочитывал каждый пункт и потому не проговорил то, что мне подошло бы лучше всего. Правда, на этом не остановился и продолжил листать список, но он закончился довольно быстро. А значит, то, что я нашёл, и есть самое ценное. Правда заманчиво было тыкнуть на астекратное усиление всех своих параметров или на возможность стать бессмертным, но я и так не самый убиваемый представитель своего народа, и потому всё это будет лишним. Тем более, что если мой коварный план в какой-то момент пойдёт не так, просто попрошу у представителя системы что-нибудь из списка. В этом же мне никто не может отказать. Тем более я могу знать это точно. Золотой восклицательный знак рассыпался в прах, и перед глазами возник курсор. Надо напечатать свой вопрос. Да не вопрос. Уже через несколько секунд надписи перед глазами размазались, и постепенно моему взгляду предстался развёрнутый ответ. Вопрос: можно, можно ли загадать желание представителю системы в моём мире? мире? Ответ: Да. Вот и всё. Но чего я ждал? Впрочем, то, что желание можно загадать, не значит, что представитель системы будет его выполнять. Об этом сразу не подумал, но будем надеяться на лучшее. А ждать худшего. И потому выбирать нужный мне пункт сразу я не стал. На смысл, если меня никак не ограничуют по времени, есть возможность подготовиться, продумать всё до мелочей и покошмарить предсказателя при помощи лука справедливости. Кивнув собственным мыслям, запросил эвакуацию и И сразу оказался дома. Как и казалось, Эва уже освободилась, ведь нападение мертвецов по всей планете в один миг прекратилось. Они потеряли контроль, стали разбредаться, и теперь справляться с ними стало куда легче. Нескольких дней спустя. Может, расскажешь уже? прорывил медведь. Да, но он явно не любит. Но куда деваться? Сказать я не могу вообще никому. Это как с желанием, точно не сбудется, если даже случайно ляпну. Не, поматал я головой и кинул взглядом собравшихся. Назову их людьми. Так проще. А то пока перечислишь эти расы, бэкье, эльфы, орки всякие. Негры вон тоже собрались. Просто сделай всё точности, как я сказал. Понял, о чём я? Да понял. Что тут не понять? махнул он лапой. А чего ждать ты хоть? А я думаю, ждём. Дай, в общем, не хварай. Потрепал я его за ухом и активировал дематериализацию. Но сразу улетать не стал. На некоторое время завис в воздухе и посмотрел на своих ребят. По-невероятно, что в последний раз. Да. Уж, много прошли вместе, а по времени прошло всего ничего. Мета всего ничего была перенасыщена событиями, наполнена под самую крышечку. Первый, возможно, последний раз заглянул на своё продолжение рода, а ещё на живот команты. Чувствую там жизни, это тут два варианта: либо глисты, либо нет. Каштан классно вписался в нашу общину. Матерится как сапожник, но другим всё так же запрещает. Больше всех достаётся Гоше, конечно, но мэр Тифакт в последнее время научился давать сдачи. А ещё сордил себе жилище из головы того гигантского обычного зомби. Теперь голова живёт в голове. Прикольно. Бык, Коман, не игры. Все они также пришли меня проводить. Поняли, что путь этот может быть в один конец. На лицах и в сознании каждого тревога и грусть, что не сказанно меня радует. Помнится, да, по Калипсо, я был один почти всю сознательную жизнь, и я не мог найти общий язык ни с кем из людей. Тяжело это всё. А теперь как-то проще, что ли. Ребята из моей первой команды для зачистки подземелий тоже пришли, что б не прийти. Такое нечасто бывает всё-таки. Игорь получил шикарный подкласс, что прекрасно подходит для его первого. Теперь он не просто управляет потоками воздуха, но делает это куда интереснее прежнего. Всё же эпический подкласс, позволяющий управлять погодой это не жуткий. Так что он нашёл своё место. Чего не скажешь о кепе. Этот грустный копеечник давно не давал мне покоя. Хотелось исправить ту боль, что он испытывает каждый день снова и снова. Боре траты. Бедолага потерял всех своих близких. У него была счастливая семья: жена, дочь, родители. И всё это оборвалось в один миг. Ну, даже так. На людях он надевал на себя маску весельчака. И да, таким он и был раньше. Вот только теперь вместо души у него чёрная дыра, поглощающая весь свет в его жизни. Пришлось в сторону це ему в самую душу, перелопатить всё сознание. И по с со стороны это выглядит некрасиво, но я силы заставил его отпустить все связанные с семьёй воспоминания. Не забыть, а именно отпустить. Так что теперь он выглядит откуда лучше, хотя бы не притворяется, что у него всё хорошо. Я теперь со временем он придёт в себя, уверен. За последние несколько дней я провёл немыслимую работу. Можно сидеть тут и вспоминать хоть целые сутки. Но я готов. Не надо выполнить последний план. А потом? А что будет потом, не знаю даже я. Человек с двумя золотыми подкласами, один из которых позволяет мне предсказывать будущее. Поates, вот зачем ты заставил меня ждать? Пингвин сел на задницу, расставил лапки в стороны и злобно уставился на меня. Пингвин Охренеть же. Я просто замер и не знал, что ему ответить. "А что удивляешься? Ты же меня видел", снова возмущённо пробурчал он. "Встречались не раз. Мне частенько следил за тобой, направлял". "Направлял?" удивился я ещё сильнее. "Это как же?" "Ладно, просто смотрел. Ну, как минимум, мне было интересно. Молодец", кивнул он и после этого замолчал. Впрочем, я тоже не знал, кто вообще можно сказать пингвину. Да. Фаза противостояния завершилась, и мне был предложен огромный список возможных наград. Я приметил для себя самую интересную, вот только сжать на неё сразу не стал. Почему? В моей голове появился коварниший план, и прямо сейчас он может разлететься в труху или нет. Я просмотрел все возможные вероятности, на что у меня ушло несколько фиолетовых кристаллов. И, скажем так, тут 50 на 50. Но всё вполне реально. Есть смысл пробовать. Точно же предсказатель. Моя стрела его не достала. Он спрятался в глубоченном подземелье. Наверх выставил толпы охраны и был готов телепортироваться в любой момент. Впрочем, телепортового испас, ведь справедливость пришла откуда не ждали. И теперь вместо горы там осталась огромная воронка, а мой интар вырос на десяток тонн. Правда, после этого предсказателя оставалась жить всего около дня. А следом, вычислив его местоположение, я заглянул к нему в гости. Пришлось поскакать по миру, всё же эта вертлявая тварь всегда знала, когда и где меня можно ждать. Да, напоролся на засаду, да пришлось перебить всех его защитников. Но постепенно он насчерпал свои ресурсы предсказаний и в какой-то момент ошибся. Достал я его в какой-то тёмной пещере. И хорошенько отходил гасилом, даже увеличичут в размерах не стал. Так справился, получив от процесса неописуемое удовольствие. Уровень у меня сотый. Собственно, потому-то я и смог получить второй подкласс. На ещё хорошенько вложился в свои навыки и характеристики. Теперь капсула времени получила одно, скажем, очень интересное дополнительное свойство. И пригодится это свойство может лишь один раз, ровно как и когда-то дракону. Теперь уже стало понятно, почему он создал столь мощную капсулу, тогда как я, сколько бы ни пытался, даже близко не подошёл к его возможностям. Теперь подойду. Пингвин. Да, я его видел. Действительно, но тогда я подумал, что он в шайке шамана. Пусть он и выделялся среди прочих духов своим странным видом и да ощущением опасности, но вот так я по неопытности решил раньше. И после этого я неоднократно сталкивался с этим странным товарищем. А ну вон как оказалось. Этот пингвин и есть представитель системы в этом мире. Подтвердил выбор награды я далеко в Арктике. Будто бы предчувствовал. Хотя чего кривить душой, я же теперь предсказатель. И видел эту ситуацию заранее. Теперь, если всё получится, здесь будет явно нежелаемая зона, и вход на эту часть планеты будет под запретом для всех, кроме меня, разумеется. Так что стоило мне оказаться в самом сердце бескрайней ледяной пустыни, как я сразу обозначил выбор награды. И спустя мгновение пингвин материализовался. Обычный, немного пухлый с виду. Не разбираюсь в их породах, но именно так всегда я представлял себе пингвинов. Даже, я бы сказал, детёныши пингвинов. Мне это правда, мягко говоря, не самое устрашающее, но всё равно чувствуется мощь этого неведомого существа. Да вот свонтрош на меня и думаешь, что я какое-то говно. Ну ты ошибаешься. После этих слов вокруг нас ветер сник и появилось солнце. Я всечало управляю системой, если ты ещё не понял. Но лишь в этом мире. Получен уровень +1. Да-да, ты всё правильно увидел. Непонятно как, но он смог улыбнуться клёум. Я правда сразу проверил интерфейс. Максимальный уровень сотый, а сейчас у меня 100й. Чудеса да и только. Спасибо. Теперь я понял, что не ошибся, улыбнулся я ему в ответ. Я могу тебя о чём-то попросить. Это исполнишь? Ни в чём. Вымирай желаниями, шумом. Но я тоже вынужден задать тебе несколько вопросов. Даже не так, задумался он. Пройсти несколько испытаний. Системных? Вспомнил я все возможные подземелья, битвы поселений и прочие игровые моменты системы. Проразумеется Мне надо понимать, годишь ли ты в мои приемники. Я могу стать здесь представителем системы? Удивился я. Это было бы шикарно. И не придётся устранять бедного милого пингвина. Ха. Нет, не этот мир. Система мудра. И по тому приемнику отправляется в совершенно другой мир. Аскарион. У меня обо всём по порядку. А о чём ты хотел попросить? Легендарный комплекс нарезания. Максимально возможный урон. Или, может, ты метишь в боги? Я хочу, чтобы система ушла из моего мира, твёрдо чётко проговорил я, после чего повисла очередная пауза. Кстати говоря, мы оба материализовались, но при этом здесь было не холодно. Только потом я заметил, что вокруг нас образовался непроницаемый щит. Умно. И даже белый медведь, что пыталсяскрестись к нам, почему-то сдох. Убило разрядом магии. "Нет", жёстко ответил пингвин, тут же посмотрев на И нет. Первое и самое важное испытание ты не прошёл. Не быть тебе преемником. На этом всё. Постой. От неожиданности я на автомате материализовал гасило. Неудобно получилось, ведь пингвину это явно не понравилось. Он стал увеличиваться в размерах, а в глазах появился нездоровый огонёк. драться с ним бесполезно, это понятно сразу. Ещё расти и расти. Но наебать я его по простой обязан. Ты любишь систему, управляешь ею. И поэтому он не откажешь в последнем желании. Хм, задумчиво хмыкнул мой собеседник, начав принимать свою изначальную форму. Будущего он не видит и не знает, иначе в этом всём не было бы никакого смысла. Он обычный игрок со своим классом, просто получил от системы возможность менять настройки и всё. Да, уровень у него крайне высок, но не более того. Значит, то он в отличие от системы не всесильный. И её здесь, насколько я понял, нет. Каждое желание ная звучит его цену. Бесплатных больше не будет. Ты упустил свой шанс. Теперь этот пингвин кажется мне не милым, но гадким. Но пусть так. Прицениться-то мне никто не запретит. Я хочу, чтобы ты снял ограничение уровней, привёл сразу к максимальному видку. Видкув не существует. Точнее, не есть, но, а, в общем, это возможность делать. Мой мир сейчас именно так. На цена Гон стал задумчиво ходить и стороны в сторону. И спустя минуту всё же остановился и кивнул своим мыслям. Цена то я же знаю её, душа. Думаю, так будет справедливо. Оставишь после себя интересный, безумный мир. Система будет довольна. По глазам вижу, что он хочет меня убить. Какой ещё повод? Её разочаровал. Он думал найти себе преемника, получить из системы за это награду, а я оказался козлом, посягнув на святое. Идёт Пожал я плечами и растянулся в улыбке, заметив, как поменялось выражение морды пингвина. Он сразу и удивился, и обрадовался, и расстроился. Но товар вперёд. Да не вопрос, воскликнул он, и перед глазами у меня появилось новое системное сообщение. Все ветки развития системы пройдены, все ограничения сняты, увеличение уровня сложности отменено. Так, я перечитал простыню текста и только убедившись, что меня нигде не обманули, кивнул пингвину. Слушай, Мрасух, я всё равно сдох. Можешь ответить на один небольшой вопрос. Ой, а та моя уже. В его крылышках сначала загорелся яркий огонёк, а затем снова погас. Не топи не домой уже покончим с этим. Если чисто гипотетически, кто-то разовьётся до огромного уровня и прикончит тебя, что будет? Чап, погоди, проговорил он. И у меня перед глазами появилось очередное системное сообщение. Это чтобы никому не рассказал. Все функции чата отключены. Если кто-то вдруг найдёт меня и умрёт, он получит полное управление над системой в этом мире. Всё. Напросов больше нет. Я талант, то есть перед смертью не здоровое любопытство. Ага, улыбнулся, я, вытащив из инвентаря здоровенную бомбу. Смехой. Дебил, что ли? Помотал головой пингвин, без какой-либо опаски глядя на взрывное устройство. Меня даже не поцарапает этим говном. А сам ты сдохнешь это точно. На сам ты сдохнешь, это точно. На сам ты сдохнешь, это точно. А сам ты сдохнешь, это точно. Так кто мы суть? Пожал я плечами, не обращая внимания на то, что пингвин начал раз за разом повторять одно и то же. Силы с каждым повторением покидали моё тело. Так что, тяжело вздохнув, я нажал красную кнопку. Мир вокруг побелел, на самого взрыва я даже не услышал. Но продлилось это недолго. Темнота Интересно. А я попадаю каждый раз в одну и ту же темноту или она всегда разная? Впрочем, неважно. Я не стал активировать дематериализацию перед взрывом. Я должен был умереть. В этом была цель нашей с пингвином встречи, и я её достиг. В темноте пробыл, не знаю сколько. Как обычно, время тут идёт совершенно иначе, но в любом случае всё имеет конец. Так и сейчас. В какой-то момент перед глазами загорелся огонёк, и моя душа потянулась прямо к нему. Вспышка. Тишина. Покой. Бурый, на ну еб твою мать, ещё 5 минуточек.